Глава 5. Я осталась одна в центре этой тихой роскоши. Усталость валила с ног, но сон не шел. Чтобы отвлечься от мыслей о завтрашнем совещании завтраки, я начала осматриваться. На мраморной тумбочке у изголовья лежала книга Солидный фолиант в кожаном переплете с потертыми уголками. Выглядела она так будто ее положили сюда намеренно. Я открыла ее, устроившись в гнезде из подушек, хроники бытия и народов. Язык был старомодным, но понятным. Сначала общие сведения о мире Элирион, потом расы, эльфы, гномы, люди. Люди к моему облегчению были и даже составляли большинство. Но, читая дальше, я почувствовала, как облегчение начало испаряться и возвысились над всеми родами древние дети неба и земли, хранители изначальной магии, гласил текст, обладающие мудростью веков и силой способны менять лик мира. В облике угодным им правят они империями, заключают союзы, вершат судьбы народов. Я листала страницы, и вот она, иллюстрация, от которой похолодели пальцы. Величественное чешуйчатое существо с крыльями, затмевающими солнце, а рядом изображение того же существа в человеческой форме, но с тем же властным, нечеловечески проницательным взглядом. Драконы. Именно они были теми древними, правящая раса, сила, на которой держался трон. А император, его величество, «Мой будущий свёкор!» Я почти физически ощутила его холодный оценивающий взгляд. Взгляд не просто человека, взгляд существа, для которого столетие как года. И тогда, как ледяная волна накатила осознание. Дерек. Его золотые, слишком яркие глаза, его сдержанная почти звериная грация, та нечеловеческая сила — с которой он выдержал удар истинности. «Он дракон!» — медленно прошептала я, закрывая книгу. «Мой жених, мой истинный дракон!» Все встало на свои места. Я не просто собираюсь замуж за принца. Я собираюсь заключить союз с древним, могущественным существом чьи моральные принципы и представления о семье были для меня абсолютной тайной. Страх сменился диким любопытством, приправленным здоровой долей паники. Завтрак в оранжерее теперь выглядел не просто неловким свиданием, а первой дипломатической миссией на неизведанную территорию. Что он ест, как себя вести? И самый главный вопрос — Во что, собственно, я ввязалась, согласившись, хоть и молча, стать невестой дракона? Сон навалился на меня тяжелым, но нежным покрывалом, смывая остатки паники и ошеломления. И в этом забытьи мой собственный мозг, словно желая утешить, развернул передо мной самую, что ни на есть сладкую, запретную фантазию. Мне снилось, что все сложилось. Мы были не в тронном зале, а в маленьком солнечном дворике, увитом какими-то сиреневыми цветами. Я сидела не на порчевом диване, а на простой деревянной скамье, и на коленях у меня лежала книга, детская, с большими картинками. А вокруг, обступив, стояли дети, двое: девочка с моими, нет, динаринами, тонкими ручками, но с его золотистыми озорными глазами, и мальчик, вылитый маленький Дерек, с таким же упрямым завитком на лбу. Они что-то громко спрашивали, смеялись, а Дерек... Дерек стоял рядом, прислонившись к косяку двери. Он был без дворцового камзола, в простой светлой рубахе, закатанной по локоть. На его лице не было ни холодной сдержанности, ни ошарашенности, там была... Спокойная, глубокая улыбка, от которой теплело даже во сне. Он смотрел на нас, на меня и детей, и в его драконьих глазах, я теперь-то знала, светилось что-то такое тихое и безоговорочное, отчего у меня во сне ёкнуло сердце. Пахло теплым хлебом и землей после дождя, а не воском и властью. И этот мираж был таким ярким, таким осязаемым, смех детей, веснушчатая рука девочки на моей щеке, спокойное присутствие истинного рядом, что я утонула в нем как в теплом молоке. Проснулась я от резкого перехода, от того уютного шума в грубовую тишину огромной чужой спальни, от солнечного дворика к сумраку за балдахином, от ощущений полных рук к пустоте На шелковых простынях. Сердце бешено колотилось, на глаза навернулись предательские слезы. Не от страха сейчас, от горькой, обжигающей щедрости моего же подсознания, показавшего мне все, чего мне так внезапно захотелось и чего могло никогда не случиться. Я потянулась рукой к пустому пространству на другой половине ложа. Простыня была холодной всего лишь сон сурово напомнила я себе, сглотнув комок в горле Ты еще даже не позавтракала с драконом, не то, что родила ему детей, но тот сон, сладкий и коварный, оставил после себя не только грусть, какую-то странную хрупкую решимость. Если уж мечтать, то надо хотя бы попытаться дотянуться, даже если твой избранник может дышать огнем и живет веками. Я перевернулась на бок, уткнувшись лицом в подушку, которая пахла незнакомыми травами. До завтрака в оранжерее оставалось несколько часов, и теперь у меня была тайная, никому неведомая цель, помимо простого выживания цель, рожденная во сне, сделать так, чтобы эта безумная сказка стала хотя бы отчасти похожа на тот теплый, Солнечный мираж.